Глава тридцать «Наверное, не нужно было так грубо выставлять ее за дверь». Женя произносит это почти безэмоционально. «Не давит своей точкой зрения, а просто делится ощущениями. Она очень переживала. И вдруг что-то случится с ребенком. Как же ты красивая, плохо разбираешься в людях». Качаю головой. Это были не переживания, а отличная актерская игра очень хитрой женщины. Расчетливый, самолюбивый и корыстный. Но именно за твою веру в лучшее я тебя и обожаю. Любишь? Обожаешь? Будущая жена? Мне кажется, или сегодня ты слишком часто используешь эти слова? Какой-то хитрый прием с твоей стороны? Вздергивает темную бровь и подпирает подбородок кулачками. Забавно. Естественно. Хмыкаю, прищуривая глаз, а как же иначе? Спецом по несколько раз одно и то же повторяю, чтобы у тебя вот тут! касаюсь ее виска. И вот тут. дотрагиваюсь до груди, где бьется сердце. Все надежно отложилось. И не осталось никаких сомнений в серьезности моих намерений. Так удивительно! Женя склоняет голову на бок и на секунду замолкает, во все глаза, рассматривая мои глаза и губы. Порой ты шутишь а лицо такое, будто лимон целиком съел. А сейчас говоришь серьезные вещи и улыбаешься. Сомов, ты странный, знаешь об этом? Красивая. Скалюсь во все тридцать два и сжимаю кулаки, чтобы не потянуться к ней, не стянуть со стула и не пересадить к себе на колени. Манит девчонка неимоверно. Останавливает только то, что ее близость приведет к завершению разговоров и общению в горизонтальной плоскости. А нам, кровь из носу, надо закончить этот чертов разбор прошлого и захлопнуть туда дверь. Я не странный. Я счастливый. Просто в моем исполнении очень похоже, что это одно и то же. «Ты же привыкнешь?» Тихонько фыркает. Робко улыбается. Кивает. Я запомню твою особенность. Об остальном подумаю, — произносит негромко. Кайфую, потому что у нее глаза оживают. И беззвучно выдыхаю. Моя девочка. Моя. Не ушла, не сдалась, осталась. И сейчас не закатывает истерики, не спешит с выводами, не ставит ультиматумов. А счастливый-то почему? Зато вопросы задает, смелее становится потому что ты со мной. Объясняю простую логику. До сих пор со мной. И готова выслушать, добавляет, прикусывая губу. Умница. Мне нравится ее инициативность, пусть еще робкая, слегка неуверенная. Но это только пока. Не пройдет года, Женька изменится, станет смелее, закончит замыкаться в себе, выскользнет из раковины, где привыкла прятаться. «Ну, раз уж ты нацелился на такие серьезности, как женитьба, тогда рассказывай все с самого начала». Выпаливает, набираясь храбрости. И я рассказываю. Правда, при этом накрывает эффект дежавю с деталями наоборот. Мы снова сидим на кухне. Только теперь в Питере, а не в Ступинске. И уже я делюсь личным, а Женя внимательно слушает. Ах, да, и кофе тоже присутствует. Только теперь его готовит она. Помнишь, ты как-то спрашивала про моих родных? Я ответил, что они погибли, но в подробности не углублялся. Ветрова молча кивает, и я продолжаю. Дед и мать с отцом попали в аварию. Дело было зимой, что-то с дорожным покрытием. Машину занесло и утянуло под фуру. Мне было десять. Я остался с бабушкой. Женя делает резкий глубокий вдох. Понимаю, что проводит параллели. Наше детство странным образом очень похоже, но лишь до этого момента. Дальше у каждого свое. После похорон она сильно сдала. Когда мне исполнилось 12, умерла. Так я попал в интернат. Там познакомился с Игнатом по кличке Весна. Он лишился родителей 8. И на момент моего прихода жил там уже четыре года. Мы не поладили с первого дня. И это еще тихо сказано. Забияка и интеллигент. Чего уж. Женя приподнимает бровь, сверкая серыми глазами. Без слов понимаю ее вопрос. Да, красивая, интеллигентом был я. Бабушка, заслуженный педагог России. Мне приходилось соответствовать а привычки, вбитые умелой рукой, так быстро не могли стереться. Даже в том болоте, куда я загремел. Ладно, это опустим. Сжимаю и разжимаю кулак, спрятанный под стол. Привычка, оставшаяся с тех времен. В общем, первый год мы постоянно сталкивались и проверяли друг друга на прочность. Дрались, одним словом. Потом случился малоприятный инцидент, который все изменил. Мы с Весниным объединились и стали драться уже против остальных. Так было больше шансов оставить свое себе, а не делить на всех. Сдружились как-то незаметно, и дальше везде появлялись только на пару. Когда нам исполнилось по четырнадцать, в интернат загремела Миронова. Родители от нее сами отказались. Пьяница и нарики, Гремучая смесь. «Не знаю, с чего Алина выбрала нас». Пацанов хватало и более спортивных, и более симпатичных. Но она вцепилась мертвой хваткой и с другими общалась редко. А я влюбился. Первый раз. Смотрю на Женю и не вижу в глазах упрека, что рассказываю о чувствах к другой. Лишь внимание и интерес. Она хочет узнать меня и понять. Это подпитывает. Восемнадцать нам исполнилось в один год. Мне раньше, Мироновой в апреле, Игната выпустили в декабре. К тому времени мы с Алинкой жили вместе, у меня расписались, как только весна оказался на воле. Тебе сейчас 35. Получается 17 лет брака. Понимаю, почему уже не такой придушенный голос, когда она его задает. Это огромный срок. А если сюда приплюсовать еще четыре интернатовских. Да, красивая. Больше половины жизни. Но это кажется, что много. На самом деле львиную долю сожрала армия, после несколько лет службы по контракту, затем частые и длительные командировки в горячей точке. Алина в это время училась, получала образование, строила карьеру. Мы были молоды, нас все устраивало. Разбегаясь на время, затем мы встречались вновь. Годы летели. Я занимался любимым делом, был настоящим мужиком как с детства внушал дед, обеспечивал семью. Моя жена, лишенная в детстве многих благ, наверстывала упущенное и обустраивала дом. Я старался дать ей все, что мог. А мог много уже тогда. Где-то лет в двадцать восемь Алина уволилась. Решила стать домохозяйкой. И это мы могли себе позволить. Я уже крепко встал на ноги. К тридцати я начал задумываться о детях. Мы не предохранялись, но ничего не выходило. В тридцать один у жены случился выкидыш. Реабилитация, клиники, полугодовой отпуск за границей. Я надеялся, что она восстановится морально, и мы попробуем вновь. Делаю паузу. В горле пересохло. Да и небольшая передышка нужна перед последней частью. «Хочешь, я сварю еще кофе?» Киваю. «Умница» понимает без слов встает и делает с молоком и двумя ложками сахара как я люблю и делает не на обум а потому что запомнила мои предпочтения а алина вечно забывала зачем сейчас бывшую приплетаю да наверное специально чтобы самого себя еще раз ткнуть носом насколько был слеп столько лет алина не забывала о моих вкусах ей Обыкновенно и стопроцентно было насрать. И не стоит смягчать правды. Все, что не несло ей прямой выгоды, игнорировалось. Всегда. Веснин все годы тоже был с нами. Продолжаю спустя десяток минут. Не женился. Так, встречался время от времени с разными красотками. С кем-то даже жил по полгода. Но потом стабильно разбегался. Мы с Алинкой смеялись, что он только нам верен. В 32 я узнал, что Игнат действительно был верен. Моей жене. Случайно узнал, как обычно бывает. Приехал домой не вовремя. А дальше одна хрень потянула за собой другую. Оказалось, жизнь, которую я считал идеальной, была таковой только для меня. Они были любовниками. Женя перехватывает мои ладони, в которых я бездумно верчу чашку со остывшим кофе и удерживает своими, стараясь согреть. Верно. Где-то лет пять к тому моменту, когда я об этом узнал. И отсутствие беременности стало понятным. Алина делала аборты. Четыре или больше. Хрен знает сколько точно. Да и неважно уже. В общем, не хотела она быть неповоротливой бегемотихой. Или потерять одного из нас. Ее, мать ети, шведская семья устраивала, а меня нет. Морду Игнату я в тот раз знатно набил. А он и не сопротивлялся. Сам говорил, что его эти секреты задрали. Но Алина всегда умело манипулировала нами обоими. А мы как тупые ложки, выполняли. В общем, тогда я психанул и уехал в командировку на север. Перед этим подал на развод. А они спустя две недели в аварию попали. Восстанавливались где-то полгода. Естественно, про заявление забыли. Не до него было. После этого Игната переклинило, что их бог наказал. За меня. Бред, конечно. Но его конкретно накрыло. Что он сделал? Женя вновь читает между строк. Он умолял меня помириться с женой. Простить ее. Сам рванул добровольцем на войну в самое пекло. Грех замаливать. Идиот. Не знаю, Жень, сам он до этого маразма дошел. Или это была очередная манипуляция Алины. Ветрова смотрит на меня, выпучив глаза, а я, не отводя от нее своих, киваю. Да, милая, именно об этом я говорил, называя свою бывшую жену корыстной эгоисткой. Короче говоря, с супругой я помирился, но лишь на словах потому что Веснину дал слово. Фактически, семью восстанавливать не планировал. Как она не пыталась просить прощения и уверять, что теперь будет только со мной, уже не верил. Да и зачем, если противно? Понимаешь, Жень, меня не столько ее предательство задело, сколько нежелание иметь моих детей. Будто я недостоин этого. В очередную попытку забраться в мою постель я просто ушел из дома оставив его ей. Себе купил эту квартиру. Шумно выдыхаю. С минуту разглядываю стену напротив, мысленно радуюсь, что основные признания позади. И продолжаю уже спокойнее. Когда Власов у концерна деньги украл, не поверишь, вздохнул с облегчением. Появилась шикарная возможность переключиться. К тому моменту Алина достала меня конкретно, как и всех общих друзей прося поддержки в примирении. Вступинск поехал на разведку. Думал, хоть пару дней отдышусь, переключусь. А там ты. А там я нашла тебя раненого. Верно. Улыбаюсь, перехватывая ее ладонь. Спасительница. Увидел стесняху, не сумевшую пройти мимо полудохлого мужика и оказавшую помощь, и... Остался. А Игнат? Получается, он вернулся, когда тебя не было? Раз Алина забеременела от него. Ветрова такая ветрова. Решила все прояснить. Сидит и проясняет. Ага, почти верю. На самом деле она аккуратно съезжает с темы признаний. Стесняется их слушать. Ничего, у нас все впереди. Нагоним, переучим. Да, именно так все и было. Веснин приезжал в отпуск на неделю. Его мои пацаны видели. Думаю, Алина, боясь остаться совершенно одна, взяла его в оборот. А он, как всегда, поддался. Ну а потом вновь исчез. Чуть позже пропал без вести. — То есть он мертв? Твоя бывшая супруга права? Читаю в серых штормовых глазах испуг и качаю головой. — Нет, красивая. Нашли его. Мои знакомые. В больничке сейчас валяется. Там серьезное ранение. Еще месяц или два точно будет восстанавливаться. В строй однозначно не вернется. Может быть, даже всю жизнь будет хромать. Но ведь главное, что живой, верно? Конечно. Улыбается. Это очень хорошо. Да, я не произношу вслух, что как бы хреново мы не расстались с Весниным. Для меня он навсегда останется частью жизни. И я рад, что он не погиб. Она же это будто чувствует и поддерживает. Короче говоря, Жень, подвожу итог, испытывая удовлетворение, что смог открыться. Пусть они дальше сами свою Санта-Барбару разгребают. А я хочу тихого семейного счастья подальше от них. С тобой и нашими детьми. А если я не смогу забеременеть, тогда смотрю на нее, такую родную, «Милую, наивную. Женечка, а у тебя по математике какая оценка была?» «Нет, я, конечно, не специалист-гинеколог, но...» «Уже как бы самый конец сентября. Задержка! выпаливает она, понимая, на что я ей намекаю. «Белеет, краснеет, опять белеет, и уже я перехватываю ее дрожащие руки. Ты чего задергалась?» Если у нас «да», значит «да», если «нет», будем работать дальше.